Глава 41. Ева Фостер, Нихла, Нью-Мехико, 1997 год. Флора ехала по извилистой тропинке пыльных проселочных дорог, заставляя задуматься, не догадывается ли она, что за ней следят. Ева сохраняла дистанцию, что было легко, учитывая скудный свет фар. Ночь в пустыне наступила быстро и сурово и красноватое сияние луны в купе с отсутствием уличных фонарей создавало ощущение, что они с Флорой были единственными людьми на Земле. Ева опустила стекло, позволяя прохладному воздуху обдувать ее лицо. Она становилась все ближе к своей дочери. Она чувствовала это глубоко внутри, то жужжащее чувство предвкушения, которая предвещала грядущие события. Хорошо это или плохо, она не могла сказать. Но так всегда было с ее дочерью. Никто не был так предсказуем в своей непредсказуемости, как Келси. Тем не менее, так или иначе, Ева найдет ее. А потом она заставит заплатить всех этих людей, всех до единого. Флора резко затормозила и свернула на другую грунтовую дорогу. Ева замедлила ход, наблюдая за ее продвижением. Дорога была узкой, темной, и вдоль нее стояли всего три дома — скромные, одноэтажные. Флора припарковалась перед последним. Не желая рисковать быть замеченной, Ева проехала мимо, остановилась и заглушила двигатель. В этой части Нихлы местность была плоской и открытой, и даже без бинокля Ева могла разглядеть дом, одиноко стоявший в тупике на фоне тенистых кактусов и кустарника. За домом вырисовывался ряд ветхих строений, похожих на зловещие декорации фильма ужасов. Она наблюдала, как Флора открыла входную дверь и включила внутреннее и наружное освещение. Дети все еще были в машине. Она прижала сумку с продуктами к бедру и оставила входную дверь открытой. Мгновение спустя она вернулась на улицу за детьми, которых несколькими нетерпеливыми толчками загнала внутрь. Входная дверь закрылась. Наружный свет погас. Ева выбралась из машины и прислонилась к борту, направив бинокль на дом Флоры. Через открытые окна с подсветкой она наблюдала, как хорошенькая головка Флоры покачивается, когда она занимается своими вечерними делами. Выли койоты. Жуткий хор их голосов был слишком близко, чтобы от него можно было абстрагироваться. Ева сделала глубокий вдох, Прислушиваясь, она впитывала звуки, исконно ночные, звуки хищников. На ее губах заиграла улыбка. Теперь она была одним целым с ними, ночными хищниками, выслеживающими добычу. Эта мысль приободрила ее, и она снова прислонилась к машине, готовясь к долгому бдению. Далекий гул автомобильного двигателя напугал ее. На горизонте показался свет фар. Она быстро забралась в свою машину и пригнулась, не желая, чтобы ее видели на улице, где живет Флора. Машина притормозила перед Мэд-Док-роуд и свернула на нее. Осторожно выглянув, она увидела, как БМВ Саммерса остановился перед домом. Кайл вышел, не заглушив мотора, и направился к двери, как человек, которому принадлежит это место. Еве подумалось, что Кайл чувствует себя так же уверенно везде в Нихле. Господи, как же она его ненавидела! Ненавидела его напыщенную шевелюру с аккуратно уложенными волосами. Ненавидела его ухоженные ногти и неестественно белые зубы. Ненавидела то, как он смотрел на нее, пренебрегая ею, как будто она была ничем. Ева села, скрытая покровом тьмы, взялась за ручку автомобильной дверцы и тут же передумала. В тишине окружающей пустыни по-прежнему царили ночные звуки. Она ограничилась тем, что слегка опустила стекло и наблюдала из-за него, как Кайл постучал, а затем начал колотить в дверь. Он вставил ключ в замок и повернул, но был встречен цепочкой, которая преградила ему путь. Внутри дома стало темно, и Ева, как загипнотизированная, смотрела, как хладнокровный и собранный бизнесмен, все больше и больше впадает в ярость. Он ударил в дверь ладонью, крича Флори, чтобы та немедленно впустила его. Кайл пнул дверь, просунул руку в щель и потянулся к защелке на цепочке. Не сумев проникнуть внутрь, он ограничился выкрикиванием ругательств и обещаниями, что заставит ее заплатить. Когда он повернулся, Ева скользнула вниз по спинке своего сиденья, надеясь, что мужчина не заметит потрепанную машину, припаркованную возле дороги, когда будет уезжать. Она пыталась прислушаться к звукам, означающим его уход, хлопанью дверцы, реву двигателя, но слышала только койотов вдалеке. Сгорая от любопытства, она снова высунулась из укрытия. Кайл вернулся в машину, откинул голову на сиденье и уставился вдаль. Он заглушил двигатель, очевидно ожидая, что Флора передумает. Ева размышляла, что делать. Ждать и наблюдать, рискуя в конечном итоге быть обнаруженной, или уехать, тем самым рискнув привлечь внимание к себе и своей машине. Она была голодна, Ей нужно было пописать, но при этом она знала, что попала в ловушку. Если бы он сейчас услышал, как она отъезжает, он бы понял, что кто-то все это время находился в машине, припаркованной неподалеку. Какой бы замаскированной она себя не чувствовала, она не могла рисковать. Еда подождет, и придется попридержать мочу. Она потянулась к сумочке и вытащила свой маленький пистолет. Устроилась на полу машины с пистолетом в руке. Напомнила себе, что она хищница, а не жертва. Тогда почему она чувствовала себя такой уязвимой? В 10.46 Флора включила наружный свет и, наконец, впустила Кайла в свой дом. Ева выскользнула из машины и справила нужду в пустыне. «Как низко я пала!» — подумала она и снова навела бинокль на дом. В 10.51 она услышала крики. В 11.07 входная дверь снова хлопнула, и Флора выбежала на улицу. Она стояла, прислонившись к своей машине и курила сигарету, посасывая ее короткими, сердитыми затяжками. Ее лицо было наполовину освещено водянисто-желтым светом фонаря на крыльце. Флора бросила недокуренную сигарету на землю и растоптала ее, пнув ногой под свою машину. Мгновение спустя Кайл открыл дверь. Вокруг его бедер было обернуто полотенце. Он сказал что-то, чего Ева не расслышала. Флора посмотрела в сторону пустыни, прежде чем вернуться в дом. Она вошла медленно, опустив голову. Кайл закрыл входную дверь и выключил лампочку над крыльцом. Ева ждала, но единственный свет исходил от луны. Единственными звуками были ритмичный свист ее собственного дыхания и жуткие крики ночных животных пустыни. Что бы ни произошло между Флорой и Кайлом, Теперь все закончилось. В доме было темно и тихо. Ева завела двигатель и тронулась с места. По мере того, как ночи становились длиннее, терпение Евы истощалось. Ей нужно было знать, держит ли Келси в маленьком красном домике флоры. Это было идеальное место. Изолированное, заброшенное, Крепкая маленькая коробка, куда никому и в голову не придет заглянуть. Прошло два дня, прежде чем у Евы появилась возможность убедиться в этом самой. Кайл уехал на следующее утро после инцидента, но в течение этих двух дней Флора оставалась внутри, закрыв окна ставнями. Ева сменила свою машину на джип и припарковалась далеко от дороги, которая пересекалась с Мэтт Док. Это был пустынный участок, хотя она все равно беспокоилась, что кто-нибудь из местных начнет задавать ей вопросы. Однако никто не появился. В половине десятого утра на третий день Флора наконец появилась. Каждая из девочек оседлала бедро. Полусонная блондинка прижалась к ее груди а брюнетка теребила серьгу-обруч матери. С ее локти свисали набитый чехол для подгузников и потрепанная черная сумочка. Ева наблюдала, как Флора пристегнула детей к автокреслам и села за руль. Ее движения были скованными и роботизированными. Движение человека, испытывающего боль. Флора не была такой, когда два дня назад вошла в дом. Возможно, прощальный подарок Кайла. Я почувствовала укол жалости. Слабая или нет, эта девушка имела дело с больным ублюдком. Флора отъехала от дома и медленно направилась по мэддок Роуд. На перекрестке она повернула налево в сторону города и предположительно детского сада. Ева не последовала за ней. Вместо этого она подождала, пока Флора скроется из виду, прежде чем вытащить с заднего сиденья автомобиля рекламный плакат «Мэри K Косметикс» и поставить его в заднее стекло джипа. Она сменит машину позже, но если кто-нибудь ее увидит, то запомнит этот розовый знак. Ева подогнала авто к дому и припарковалась перед ним. Взглянула на два других дома на улице. Казалось, никого не было. Ева повернула ручку, однако дверь, разумеется, оказалась заперта. Она обошла дом сбоку, любуясь простотой дизайна в поисках входа. Одноэтажный, больше в длину, чем в ширину. Местами облупившаяся краска. За домом располагались две хозяйственные постройки. Небольшой гараж и однокомнатная лачуга. Обе были заколочены досками. Ева начала с них. Маленькая лачуга оказалась пустой. Доски с обратной стороны были отодвинуты, и восходящее солнце давало достаточно света, чтобы разглядеть скудное пыльное пространство. Ева двинулась дальше. Гараж представлял собой еще большую проблему. Он был наглухо заколочен. Главный вход заперт на висячий замок. Я проклинала себя за то, что не взяла монтировку или что-нибудь еще, что она могла бы использовать, чтобы раздвинуть доски. Она обошла здание с дальней стороны, стараясь не наступать на кактусы, которые формировали пейзаж, как щетина формирует рельеф старого подбородка. Ева уже собиралась сдаться, когда заметила доску, которая была не полностью прибита к окну с задней стороны гаража. Она потянула за нее пальцами. Та начала отходить дальше. Ценой трех ногтей и занозы. Ева вытащила из кармана ключи и вместо пальцев воспользовалась ими, засунув под дерево и потянув получившийся рычаг так сильно, как только могла. Наконец, со скрипучим стоном доска оторвалась. Я использовала ее в качестве клина для следующей, подсунув ее снизу и грубо двигая взад и вперед, пока сухая древесина не раскололась. Она услышала скрип, и после очередного усилия доска оторвалась оставив только зазубренный край, торчащий поперек окна. Оно было недостаточно большим, чтобы в него можно было пролезть, но с той стороны гаража светило солнце, и у Евы появилась возможность увидеть хоть что-нибудь сквозь мутное стекло. Прижавшись к зданию и прикрыв лицо ладонями, она заглянула внутрь. Ева ахнула и отскочила назад за потрескавшимся и покрытым пылью стеклом она разглядела силуэт женщины. Где-то позади нее, в кустах шалфея, послышался шорох. Змея, ускользая от солнца, нырнула под камень. Я вновь подошла к гаражу и снова заглянула внутрь, несколько раз моргнув. Вот она, женская фигура, закутанная в рваную льняную ткань. Но то была всего лишь старая парадная форма, теперь покрытая пылью и небрежностью, частично завешенная куском серой ткани. Ева приложила руки к стеклу и осмотрела остальную часть интерьера. Она разглядела картонные коробки, большие ведра, садовую лопату, Сломанный стол и коробку с инструментами. Из-под деревянного молотка рядом с мусорной корзиной торчали плоскогубцы. Обычный гаражный хлам. Ева уже начала разворачиваться, когда ее взгляд уловил движение. Солнце отразилось от какого-то предмета внутри здания. Она прищурилась, но не смогла ничего распознать. Сплюнула. Затем потерла грязное стекло блузкой и снова заглянула внутрь. Теперь она рассмотрела серебряную серьгу с камнями, яркую и новую среди старого хлама в гараже. Это мог быть аксессуар флоры, подумала Ева, хотя он выглядел дорого и явно не в стиле латиноамериканки. Но что привлекло ее внимание больше, чем серьга, так это пятно на полу под ней. Темно-красная змея, которая, как и та рептилия, скользнула из светлой середины гаража куда-то под старый стол. Ей был знаком этот оттенок, слишком знаком. Кровь она попятилась от здания. Внезапно остальные предметы в гараже приобрели более зловещий оттенок. Лопата, плоскогубцы, молоток, ведра и мусорная корзина. Даже серьга. Она не узнала ее, но это могло быть что-то, что Келси купила во время своего путешествия по Соединенным Штатам. Похоже, это был ее стиль и ее размер. Ева посмотрела в сторону маленького красного домика. Теперь он тоже казался более зловещим, просто фасадом, маской для чего-то ужасного. Она знала, что ей нужно было сделать.